Глава 11. Ночное шествие. Пока молюто разговаривал с сыном, царь продолжал молиться. Уже подкатился с лица его. Уже кровавые знаки, напечатлённые на высоком члеб прежними земными поклонами, яснее обозначились от новых поклонов. Вдруг Шорох в избе заставил его обернуться. Он увидел свою мамку, Ануфрьевну. Стара была его мамка. Взял её вверх ещё блаженной памяти великий князь Василий Иоаннович. Служила она ещё Елене Глинской. Иоанн родился у неё на руках. У неё же на руках благословил его умирающий отец. Говорили про Ануфрьевну, что много ей известно, о чём никто и не подозревает. В малолетство царя глинские боялись её. Шуйские и Бельские старались всячески угождать ей. Много сокрытого узнавала Ануфрьевна. посредством гадания и никогда не ошибалась в самое величие князя телепнёва Иоанну тогда было 4 года она предсказала князю что он умрёт голодной смертью так и сбылось много лет протекло с тех пор а ещё свежо было в памяти стариков это предсказание Теперь Ануфрьевне добивал чуть ли не десятый десяток. Она согнулась почти вдвое. Кожа на лице её так сморщилась, что стала походить на древесную кору. И как на старой коре пробивается мох, так на бороде Ануфрьевны пробивались волосы седыми клочьями. Зубов у неё давно уже не было. Глаза, казалось, не могли видеть. Голова судорожно шаталась. Ануфрьевна опиралась костлявой рукой на клюку. Долго смотрела она на Иоанна, вбирая в себя пожелтевшие губы, как будто бы что-то жевала или бормотала. Что? Сказала наконец мамка глухим Дребезжащим голосом. Молишься, батюшка, Молись, молись, Иван Васильевич, Много тебе еще отмаливаться. Еще б одни старые грехи Лежали на душе твоей. Господь-то милостив, А вось и простил бы, А то ведь у тебя что ни день, то новый грех, А иной раз и по два, и по три на день придется. — Полна Ануфревна, — сказал царь, вставая, — Сама не знаешь, что говоришь. — Ага. Я знаю, что говорю. Да разве я из ума выжила, что ли? И безжизненные глаза старухи внезапно заблестели. Да что ты сегодня за столом сделал? За что отравил боярина то? Ты думал, я не знаю? Что? Чево брови ты хмуришь? Вот, погоди. Как пробьёт твой смертный час, погоди только. Уж привяжутся к тебе грехи твои, как тысячи тысяч пудов. «Уж потянут тебя на дно адова, а дьявола-то подскочут, да и подхватят тебя на крючья!» Старуха опять принялась сердито жевать. Усердная молитва приготовила царя к мыслям набожным. Раздражительное воображение не раз уже представляло ему картину будущего возмездия. насила воли одолевала страх за гробных мучений. Иоанн уверял себя, что страх этот и даже угрызения совести, возбуждаемые в нём врагом рода человеческого, чтоб отвлечь помазанника Божьего от высоких его начинаний, хитрость тем диавола, царь противопоставил молитву. Но часто изнемогал под жестоким напором воображения тогда отчаяние схватывало его как железными когтями неправость дел его являлась во всей наготе и страшно зияли перед ним адские бездны но это продолжалось недолго вскоре Иоанн негодовал на своём молододушие в гневе на самого себя и на дух тьмы он опять на зло аду и на перекор совести начинал дело великой крови и великого пота и никогда даже жестокость его не достигала такой степени как после невольного изнеможения теперь мысль об аде Оживлённая наступающей угрозой и пророческим голосом Ануфрьевны, пронзила его насквозь лихорадочную дрожь. Он сел на постель. Зубы его застучали один о другой. "На «Ну что, батюшка?" сказала Ануфрьевна, смягчая свой голос. До с тобой сталas. Захворал, что ли? Так и есть, захворал. Не погала ж я тебя. Да нужды нет утешься, батюшка. Хоть и велики грехи твои, а благость-то Божия ещё больше. Только покаяйся. Да вперед не греши. Вот я и молюсь. Молюсь о тебе и денно, и ношно. А теперь и того боли стану молиться. Что тут говорить? Уж лучше сама в рай не попаду. Да тебя отмолю. Иоанн. взглянул на свою мамку она как будто улыбалась на ней приветливо была улыбка на суровом лице её спасибо ануфриевна спасибо мне легче ступай себе с богом тут легче как обнадёжишь тебя куда и страх девался Уж и гнать меня вздумал, вступай, мол, с Богом. А ты на долготерпение-то, Божие, слишком не рассчитывай, батюшка. На тебя и у самого у Господа терпения-то не станет. Отречется он от тебя, посмотри. А сатана-то обрадуется. Да шарх! И войдет в тебя. Ну вот опять дрожать начал. Ни худоб тебе сбитеньку испить. Испей сбитеньку, батюшка. Бывал и родитель твой на ночь сбитень пивал в царстве ему небесном, и матушка твоя упокой, Господи, душу её любила сбитень. Взбитните и опили её проклятая Шуйский. Старуха как будто забылась. Глаза её померкли. Она опять принялась жевать губами, бесперерывно шатая головой. Вдруг что-то застучало в окно. Иван Васильевич вздрогнул. Старуха перекрестилась дрожащей рукой. "Видишь", сказала она. "Дождь полил, и молния блестать начинает". А вот и гром, батюшка. Помилуй нас, Господи. Гроза усиливалась всё более и скоро разыгралась по небу безпрерывными перекатами, беспрестанной молнией. При каждом ударе грома Иоанн вздрагивал. Вишь, какой у тебя озноб, батюшка? Вот, погоди маленько. Я велю тебе с битеньку заварить. Не надо, Ануфриевна. Я здоров!